Глава седьмая Я понимал, что это был сон. Бескрайняя зеленая равнина, насколько я мог видеть, это была увядающая летняя трава, по которой носились дети. На небе были точно выметаемые веником облака, промеж которых виднелась бледная голубизна. Удушающий запах травы заполнил легкие. Рейдзи лежал рядом со мной и смотрел на облака, на нем была летняя форма средней школы, Раньше он был меньше меня. Там я стоял поодаль, наблюдал за детсадовцами и насвистывал «My Heart Will Go On», хотя он никогда не смотрел такие слезливые фильмы. Надзимаки снимал на телефон местную панораму, только у нас их в средней школе не было, потому это точно был сон. он что-то рисовал на земле палкой, Кадзуки ловко нёс шесть мороженых в двух руках, раздавая мороженое, он сказал, что возле реки есть девчонки и позвал всех к ним. Рейдзи отказался и перевернулся на другой бок. Сюн играл со стрекозой, севший на кончик палки. Я откусил кусок мороженого. Неплохо вот так отдохнуть. Подумалось мне. Тому я сказал, что уронил порцию надзимаки и расхохотался. Глаза увидевшего муравьёв Сюна засияли. Сон. Понимаю это. Я просто отдыхаю. Кто-то меня позвал. Я обернулся и стал искать обладателя голоса. Рейдзи, звал? Я спросил, а он недовольно приоткрыл глаза и повернулся ко мне спиной. Тому я был занят отступлением от Надзимаки, пытавшегося отобрать мороженое. Кадзуки вместе с Сюном отправился к девушкам на берегу. Тогда кто звал меня? Что-то я должен был сделать. Просто обязан, но солнце и приятный ветерок не позволяли мне это. Ну и ладно. Нет, значит нет. Могу же я во сне отдохнуть? Положив руки под голову, я улегся на спину. Глядя в небо, я наслаждался приятным ветерком. И кто-то снова позвал меня. Я завертел головой. Меня все еще окружал запах травы. И кто это был? Почему зовет меня? Что мне еще надо сделать? Кому помочь? Кого отделать? Пролить кровь, разобраться со счетами? Я, погруженный в тишину и тьму, должен сделать это. Нет, это не так. Моя работа менеджер! Прозвучал голос. «Моя работа в книжном магазине». Когда очнулся рядом с собой, увидел Исимуру Сан. Заплаканные глаза были широко открыты, а слезы капали мне на лицо. «Менеджер!» – проговорила она, прижав руки к губам, после чего пропала из моего поля зрения. Я попытался подняться, но сил не было. Я лишь немного подвигал головой, что вызвало боль от спины до поясницы. Неспособный терпеть, я опустил голову. Незнакомый потолок, люминесцентная лампа, штура вокруг кровати, непривычный запах. Прозвучал звук шагов, и меня окружили. Это были мужчины и женщины в халатах. А, понятно. Это больница. Я стал освежать свою память. Врач спросил, как меня зовут, сколько мне лет и какой сейчас год. Тонкая пленка сознания разорвалась. И я собственной шкурой ощутил реальность. Вспомнил. «Я все вспомнил». «Вы помните, что случилось прежде, чем вы потеряли сознание?» – спросил врач. «Помню. Я вышел из магазина, меня окружили и избили. Тут я проглотил слова, а потом выплюнул. «Ацуси, парень, который был со мной, ему сильно досталось?» «Он в соседней палате», – ответил врач. «Ему досталось сильнее, но не переживайте. Его жизни ничего не угрожает». «Все раны можно вылечить». Я вздохнул от облегчения и опустил голову на подушку. Тут на меня накатила сонливость. Слова врача больше меня не достигали. Медсестры проверили капельницу и заменили бинты на животе. С трудом я повернул голову, и за спиной врача увидел сидевшую на стуле сжавшуюся и недовольную Есимуру русан. Когда наши взгляды встретились, она отвернулась. Думая, почему она здесь, я провалился в сон. Первым меня пришел проведать офицер полиции. Да вот, расслабился, оставив преступную жизнь. Да осталось тебе. Ведь когда-то тебя считали сильнейшим. Мужчина в пальто от Ральфа Лорена звали ⁇ Мая самосуми ⁇ И он был моим сэмпаем из университета. Правда, аж на 10 лет старше, так что в университете мы знакомы не были. Когда я учился, именно с ним пересекался из полиции. «Оказалось, что мы учились в одном университете и посещали одни курсы, и потому как-то нашли общий язык». «И почему вы здесь, Масуми-сан?» прохладно улыбнулся я. «Вас же до советника главного управления повысили. Не вам опросом потерпевших заниматься». «Советник также остается детективом, и когда я услышал, что потерпевший ты, решил приехать и лично опросить». Мое дело к налоговым преступлениям точно не остановилось» потому Масами прибыл, чтобы пообщаться со мной, хотя я с ним говорить не собирался. «Есть предположение, кто тебя мог так отделать?» Прямо спросил он, хоть какой-то плюс в том, что мне досталось. Вся тело ватное, стоит чуть напрячься и уже больно. Я сделался безразличным». «Ну, я не знаю. Не любят меня очень многие. Мы взяли одного из тех, кто решил на тебя отыграться, но, похоже, он боится своего босса и молчит». «Если ты сам расскажешь, дело быстрее пойдет. Если он первым заговорит, хуже тебе будет. Я не знаю. Может, стоит подождать, пока он заговорит? И что за отыграться? Я тут жертва». Масыни-сан уставился на меня, после чего опустил взгляд и вздохнул. «Прости. Я соврал, сказав, что мы кого-то взяли». Так и подбивало сказать, что это он тут хватку теряет. Когда он тут работал, дело вел более умело. «Эй, Наота! Масуми наклонился вперед ближе ко мне. Улыбка пропала с его лица. Во что ты ввязался? Ты же знаешь, сколько было неприятностей только потому, что вы во что-то ввязывались, не доверяя полиции. Ты уже оставил преступный образ жизни. Тебе за тридцатку. И ты опять надумал решалось стать? Я тут жертва, Масуми Вы явно не того получаете. Мне показалось, что я услышал, как он сокнул языком. Выражение на его лице стало холодным и безразличным, точно белая стена. «У меня спина заболела. Масумисан, спасибо, что навестил. Я вызвал медсестру. Это один из законных способов спроводить нежеланного гостя. Я еще приду!» Масуми-сан поднялся. Я написал президенту Аракави, чтобы он не приходил. Тут работала полиция, и будет плохо, если нас увяжут. Но прокололся в другом. Забыл связаться с группировкой Цукикава. Явился глава Китании толпой кудза Ха-ха-ха-ха! Наото, вон как тебя отделали! Давно я тебя не видел таким жалким. Приятно посмотреть! Тебя же не в сухую? Отправил кого-то еще в больницу? Я когда пулю словил, так меня 20 парней с калашами зажали. А Сан, может не надо об этом? Палата нечестная, сказал ему я. Тут было еще три кровати. И когда явилась группировка Цукикава, все огородили себя шторами. И я их понимаю. Друзья Ацуси, банда Бесплодная Земля, тоже пришла. Но я рад, что ты в порядке, Наотасан. сан Ацуси Куну четыре или пять костей сломали. Но если же может. Не прощу. Кто вас так? Дайте приказ выступать. Это не частная комната. Болтайте о таком при посторонних. Еще и меняются постоянно. Они в полном составе в больницу пришли? Вам вообще заняться нечем? Ответ я узнал быстро. Его рассказал мне один из бесплодной земли. Возможно, они снова попробуют напасть на Наотасана и Ацусикуна. Потом Потому мы будем присматривать часы приема. Я вздохнул. Не нужна эта работа. Но Кураива со своей бандой вполне может прийти в больницу, чтобы добить меня. Я синяками отделался. Потому если что, сбегу. А вот Ацуси, похоже, ходить не может. «Потому никуда не денется». «Рейдзи-сан сказал дежурить, потому не переживайте». «Он тоже мог бы прийти». «И чего он в такие моменты холоден?» «Да, все же не только секунду досталось, но и Наото-сану». «Дело в том, что досталось мне. Если он придет, то я либо до боли в животе рассмеюсь, либо меня стошнит от отвращения». «Раз ни Рейдзи-сан, ни наото -сан ничего не говорят, мы сами найдем тех, кто это сделал». И переломаем в 50 раз больше костей, чем они от Сусисану. Это же 300 получается. 250. И в теле человека их всего 206. Обсуждавших всякую чушь парней прогнала юсимуру Сан, она каждый день приходила в районе семи вечера. Хватит больного беспокоить. И не приносите выпивку в качестве сувенира. А поболтать вы и в холле можете. Вы другим пациентам мешаете. Почему-то они покорно слушались юсимуру Сан. «Скорее всего, напридумывали, что между нами что-то есть, только объяснять всё мне неохота, так что пусть». «Я сменную одежду принесла». Она положила большой пакет на тумбочку. «Спасибо. Я... доставил вам хлопот». Не мог ей ничего сказать, стоило в глаза посмотреть. «Вот что это значит? Серьезно? Я не понимаю. Вы оставили магазин, занимаясь какими-то другими делами, и так пострадали?» «Как разберусь, объясню все. А пока не могу». Я уже устал это слышать. Злясь, стала говорить девушка. Хватит уже это повторять. Лучше бы вам по губам досталось. За магазин не переживайте. Сиги он отлично справляется, и к Рождеству мы подготовились. наконец года смены тоже распределены. Даже если вернетесь, для вас работы не будет. Потому отдыхайте. Спасибо. Только это я и смог сказать. Я из вашей квартиры и книги захватила. Она достала из пакета несколько книг и положила на столик. Еще что что-то надо?» «Нет, спасибо. Берегите себя». Йосимура сам покинула палату. До самого конца оставалось в дурном настроении. Ну да, я вздохнул и лег на кровать. После того, как меня избили, я целый день пролежал без сознания. И в больнице уже третьи сутки. В итоге не могу выследить Мамасаку Хирому, Я достал телефон, на него пришла куча сообщений от Катоми. «Простите, все из-за меня, я хотел вас навестить, но меня не пускают. Можете не искать братика, простите, простите». Когда читал, рано снова заболели, не отвечая, я отключил экран. Посмотрев на потолок, я задался вопросом, «Забросить это?» Ответа какое-то время не было. Я разминал руку, тело было перебинтовано, Когда касался в районе легких, сразу же становилось больно, но врач сказал, что они не повреждены. И ноги хоть и ослабли, но ходить я могу. Сразу же я не мог дать ответ. Мамасака Хирому. Почему ты оказался в то время там? Рядом с моим магазином подслушивал мой разговор с менеджером Умикавой, а потом сбежал... А чуть позже на меня отсуси напала банда Кураивы. Они точно товарищи? Они договорились, чтобы напасть на нас? Зачем это вообще делать? И зачем было угрожить сестре? Ничего не понимаю. Сестра ведь так тобой восхищается. Какой-то дурной спектакль. Можешь позвонить Масамесану и все рассказать? Я думал отправить президента Ракавы и менеджера у в полицию, а сам не видел ни одной причины защищать Херому. Моя интуиция, наоборот, подсказывала, что он мой враг. Раздражение пронизывало мое тело. Я повернул голову и лег на подушку с щекой. Смотрел на башню из книг, принесенных Есимур и Сан. Она принесла то, что лежало у меня на столе, и я собирался почитать. Поголовно американские писатели. Курт Ванни Гуд, Чендлер, Капоте. Среди них затесал Исикони Уиллис. Отрывок. Та самая книга, которую брал Мамасако Херому. У меня она тоже была. Я наткнулся на нее на полке и переложил на стол, собираясь прочитать, когда будет время. Протянув руку, я переложил книги и достал отрывок. Я решил открыть ее. Вряд ли, конечно, я пойму Масаку Хирому, если прочитаю ту же книгу, что и он. Просто нравится мне листать страницы. Я погружаюсь в их тепло, точно погружаю ноги в теплую воду. Это история психолога и невролога, которые пытаются исследовать околосмертный опыт. У Уиллис получился живой мир, полный удушающего числа фактов, предзнаменований, юмора и саспенса. Память стала в красках жевать. Да, я вспомнил. Это история, где ученые боролись с суевериями, разыскивая истину, чтобы найти способ спасти пациента. нище корабля пробита, огромный айсберг на пути, настоящий поток метафор. Судно накоренилось, а музыканты продолжают играть прекрасную мелодию. Пораженный я прекратил читать и положил книгу на колени. И почему забыл? Почему сразу не понял? Ответ был прямо перед глазами, просто не обращал на него внимания. Сос. «Просьба о помощи». Я заметил его, когда он уже пропал. Я выключил лампу для чтения. Скорее всего, из-за того, что стало темно, мне тут же стало холодно. И я закутался в одеяло по плечи. я переворачивал страницы воспоминаний. То, что я пропустил. То, что должен был увидеть.